Дама-черви, 8 крести. Валет-пики, 8 черви. В этой цепочке первый блок, валет-буби, 9 пики, туз-буби, считался блоком приветствия духа. Он выполнялся слитно, без учета тайминга. Сначала молча выражалось желание. Валет-буби. Следующая карта, 9 пики, при таком варианте считалась фланговой. Фланговые в пасьянсе Меничи назывались действия, обращенные к духу. Эти действия предписывалось подбирать так, чтобы окружающие не замечали в них ничего необычного. В качестве флага можно было поправить воротник, причесать волосы, расстегнуть или застегнуть пуговицу на рубашке. Спектр возможных действий ограничивался только вашей фантазией. Максим выбрал вариант с воротничком. Третья карта, Туз Буби, являлась ответом духа. Если дух давал ответ, цепочка продолжалась. Если ответа не было, следовало какое-то время выждать и начать все заново. Особое внимание Максим уделил оформлению целевого блока. Он начинался с девятки бубей. Отдать деньги продавцу в лотерейном киоске. Сразу следовал флаг «8 пикей». Его надо было реализовывать до получения лотерейного билета. Взяв билет, результат покупки «10 червей» следовало пройти шесть бубей» к месту ознакомления с выигрышем. Сам выигрыш символизировала бубновая десятка. Дальше шла радость. «Туз червей». Возвращение к киоску – 6 червей. Получение выигрыша – 10 крестей. Все остальные карты Максим оставил на усмотрение духа. Составленную цепочку Максим тщательно переписал в блокнот. Тайминг не проставлял, решив довериться интуиции. Такой вариант тоже существовал. Выполнение цепочки он решил начать с утра, поэтому мне без сожаления отложил блокнот. Утром он едва дождался окончания завтрака. Слова Максима о том, что он пойдет выполнять цепочку по сеансам Медичи, вызвали у хакеров сдержанные улыбки. «Не стоит переоценивать этот метод», сказал Роман, «но и недооценивать тоже. Пассианс Медичи – это не волшебная палочка, а отмычка к дверям духа». Айрис и вовсе называла Пассианс Медичем «букварем для первоклашек». «Букварь никогда не заметит тебе серьезных книг, но и без него никуда. Когда-нибудь ты будешь смеяться, вспоминая свои нынешние опыты, но без них ты не сможешь пойти дальше. Так что действуй, и не забывай главное. Ты идешь не бабки сшибать, а учиться намерению, взаимодействию с духом. Я понимаю это, ответил Максим. Тогда удачи, напутствовал его роман. Оксана, все это время слушав их беседу, лишь загадочно улыбнулась. Итак, все было готово. Чувствуя необыкновенный подъем, Максим вышел за территорию усадьбы. Охранник запер за ним калитку. Отойдя немного в сторону, Максим оглянулся, не наблюдает ли за ним кто. Вынул блокнот и авторучку, глубоко вздохнув, молча выразила желание выверть валтерею. Отметил в блокноте галочкой реализацию первой карты, затем выполнил флаговое действие, поправил воротничок, поставил галочку против второй карты, стал ждать ответа реала и даже вздрогнул прямо перед ним прошелестело крыльями стайка воробьев. Это произошло настолько своевременно, что у Максима не осталось даже сомнений, что это и был ответ духа. Отметив третью карту, Максим пошел в сторону парку, размышляя о том, не является ли появление стайки воробьев простым совпадением. Да это просто воробьи. Ничего обычного, но как вовремя они появились. Четвертой картой была крестовая дама. Максим шел по тротуару, гадая, что считать дамой и не является ей кто-нибудь из случайных прохожих. Когда он увидел девушку почтальона с сумкой через плечо, девушка шла, чему-то улыбаясь. Она показалась Максиму очень симпатичной. И тут же его бросила в жар. Да это ведь и есть дама крести. Он ощутил это всем телом. Казалось, что просто совпало. Девушка прошла мимо. Максим торопливо вынул блокнот и отметил четвертую карту. Дальше все шло не менее хорошо. Наиболее запомнившимися картами для Максима стали крестовый король, необходимость остановиться у перехода и пропустить машину. Пиковая дама сурового вида женщина с кожаной папкой в руках. Туз-пик реализовал себя в виде подметающего тротуар угрюмого пожилого кавказца. В том, что это именно туз-пик, у Максима не возникло даже сомнений. Кавказец наградил его тяжелым взглядом. Максим прибавил шаг, чтобы быстрее миновать это место и не мешая кавказцу работать. Совпадения не просто поражали, они вызывали недоумение. Как это могло происходить? Что связывало воедино все эти внешне связанные вещи? Или это действительно обычные совпадения, и из тысяч протекающих вокруг нас событий всегда можно отыскать подходящие, укладывающиеся в цепочку? Впрочем, все эти вопросы Максим предпочел пока оставить. Впереди показался заветный лотерейный киоск. Его Максим приметил еще во время поездки с Оксаной. То, что его поход к киоску совпал с началом целевого блока, тоже впечатляло. Крестом тузом стала очередь из трех человек. Как ни крути, а надо ждать. Внешние обстоятельства, не зависящие от нашей воли. Типичный туз. Наконец подошла его очередь. Максим протянул пятирублевую монету, молча отметив девять буби. Спринт, пожалуйста, попросил он. Один билетик.